Можно ли представить себе певца таланта Шаляпина, который однажды поразившись красоте Марсельезы, всю жизнь исполнял бы только ее, пульсив тысяч вариантов? Можно ли представить себе писателя таланта Льва Толстого, который в силу бедности и в силу обремененности большой семьей занимался бы всю жизнь мелкой журналистикой, так и не написав ни одного рассказа на уровне своего природного дара. Практически это представить нельзя. По-видимому мысль о человеке в каждом человеке соответствует его природному уровню понимания человека. Этический слух вроде музыкального слуха, его можно слегка усовершенствовать, но нельзя изменить его врожденные силы. Невысокий уровень понимания человека Лениным объясняется, я думаю, не тем, что огромная революционная работа отвлекала его мысль от этого. Наоборот, сама огромная революционная работа была следствием невысокого уровня понимания природы человека. Она освобождала в его душе невероятную, радостную энергию разрушения представь себе карточного игрока, который разработал убедительную теорию выигрыша. Но эта теория требует большой игры, больших денег, которых у него нет. представь себе, что он открыл эту теорию очень богатому человеку. И тот предложил ему на каких-то условиях играть на его деньги. И тот сел играть. Но оказалось, что теория не работает. Однако он играет и играет, и, в конце концов, проигрывается в пух и прах. Почему он не остановился, почувствовал, что теория не работает? И потому что азарт подхлёстывал, и главным образом потому, что он не на свои деньги проигрывал. Так и великий революционер, он играет на чужие деньги. Каламбур относительно денег Вильгельма тут неуместен. Он играет жизнями миллионов людей. Если бы его заранее могла потрясти мысль о проигрыше, мысль о напрасной гибели множества людей, он бы не брался за дело революции. Но почему эта мысль ему не приходит в голову? По причине невысокого уровня понимания природы человека. Откуда этот невысокий уровень понимания природы человека, если сократить сложнейшую дробь его собственной природы, останется главное, нравственная туповатость? С яростью и необыкновенным темпераментом постоянно обрушивается на старую мораль и, мечтая о создании нового социалистического человека, Неужели он не понимал, что если вообще можно создать новую мораль, более совершенную, чем старая, то это дело тысячелетий. И как можно начинать новую жизнь с разрушения старой, тоже тысячелетней морали? Это все равно, что посадить росток хлебного дерева и тут же сжечь колосящуюся, пусть не в полную силу, пшеницу. В сочинениях Ленина нет никакой мудрости. Он всегда торопится, всегда пристрастен. По-видимому, чтобы быть мудрым, надо думать много, но лениво. Только тот, кто думает, забывая о том, что он думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпадать из жизни. Дар философа — дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней смелись оспорить знаменитый афоризм Маркса. Философы до сих пор объясняли мир, а дело в том, чтобы его изменить. Как только философ начинает изменять жизнь, он теряет возможность справедливого суждения о ней, потому что он становится частью потока этой жизни. И чем сильнее философ меняет течение жизни, войдя в ее поток, тем ошибочнее его суждение о том, что делается в ней. И теперь шанс на справедливое суждение о жизни, которую изменяет и в которой барахтается наш философ, имеет только другой философ, который, сидя на берегу, наблюдает за тем, что происходит в потоке.